Глава 15. Рынок. Грандиозное отличие полян от ничков – рынок. Совершенно непохожие места. С разницей между собой такой же, как отличались по размерам, статусу и расположению эти два населенных пункта. В полянах рынок занимал ровно один квартал. Шириной он был в две улицы, а длиной примерно в треть сектора. Несмотря на такие размеры, внутри было тесно. Палатки, шатры, лотки, тележки, распределенные неравномерно, стоявшие где-то рядами, а где-то полукольцом, занимали пространство настолько хаотично, что можно было даже заплутать. Не заблудиться, а заплутать. Небольшая неприятность, не более. Но на первый раз размеры рынка показались мне внушительными. К тому же он оказался довольно шумным.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 Формулами наверняка заведуют только профессионалы, почти не раздумывая, ответила Филида. Если Конральд сказал так, значит, он с большей вероятностью прав. Прав он, а не твой отшельник. Но я хотел бы, чтобы именно отшельник оставался моим учителем, если его теория верна, что верхние всегда с учителями. А начали мы всего лишь с того, что мне уготовано в твоей деревне, глубокомысленно заметила Филида.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 Но бежать некуда, тут же сховать, а ты толпой же на месте. Не то что вор, который я потряс головой. Сон всплывал кусками, и я отчетливо представил себе площадь, мощенную камнем, редкие лотки. Парня, который подпирал указатель, и который сбежал, стоило мне начать с ним разговаривать. Да уж, в моей памяти рынок был куда лучше, чище и тише.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 Она была неровно острижена, ее лоток был меньше остальных, но зато товара на нем почти не осталось. Женщина торговала зеленью и овощами, но результативность у нее была куда больше, чем у соседних дам. Мне даже показалось, что те с завистью смотрели на каждого, кто проходил мимо и не останавливался рядом с ними. «Тетушка Низа!» — воскликнула Филида.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 «Хороший!» — точно нехотя ответила Приключенко, но Низа ее тут же перебила. А я и не спрашивала. «Я вижу. Хороший парень. Береги его. Заберут, не сыщешь потом». «Хорошо, тетушка, но я к тебе по делу». «Слушаю тебя». Женщина одновременно с разговором умудрилась продать пучок зелени за кусочек медика. «Что такого случилось?» «Видишь ли, у нас тут есть одна задачка!» Филида поморщилась. Похоже, что просить помощи для нее было проблематично. Нас направили сюда разобраться с пропажей одного человека. «Ленера, что ли?» «Кого?» «Ошивался тут паренек один, помоложе вас будет. Все бегал по рынку, смотрел во все глаза, что тут происходит. А потом пропал. Низа сморщила нос. С пару дней как исчез».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 Как кто? не отрываясь от пересчета мелочи, проговорила та. И рулит.